Го 1905. Продолжение. К вещам удивления о Палона Бидидиктовиче, поместье, в котором обитали Камушевские, было более чем скромным. Полос, окружённый с трёх сторон водой, прибавлял некоторой экзотичности даже изысканность. Сам дом больше всего походил на замок, толстыми мрачной стены и узкие точно бойницы окна. Внутри должно быть темно и сыро и неуютно, то ли дело дома. Минский аль другом каком большом городе светлый и красивый колонны там всяческие амурчики крылатые на фасаде балконы кованые да окна во французском стиле а здесь равинце странно что князь не стал перестраивать по месте человека он славил ни бедным и ни жадным и ни ретроградом каким наоборот первый модник гулякой завладело Прежде чем отправиться сюда, Аполлон Бенедиктович собрал информацию об убитом. А что поделаешь, без информации в его делах никак не обойтись. Оттого и не брезговал следователь ни слухами, ни сплетнями, ни доносами. А все-таки странный дом. Такому, как Олег, в нем было бы тесно и скучно. Однако, поди ж ты, все сохранилось в том виде, в котором было сто, а может и двести лет назад. Встретили незваного гостя вежливо и проводив в гостиную, предложили выпить. Младший брат Олега, а вот о нём-то Аполлон Бенедиктович было известно крайне мало. Выглядел крайне изнемождённым, бледная кожа и спарины на лбу, тёмные круги под глазами, говорили о нервном расстройстве, причиной которого, надо полагать, послужило скорбное происшествие на охоте. С вопросами о Аполлоне Бенедиктовиче не спешил Пускай молодой человек, привыкнув к присутствию следователя, успокоится, возьмёт себя в руки, а там и расспросить можно. От нервных свидетелей толку мало, а этот ещё и пьян к тому же. Николай начал рассказ сам, не дожидаясь вопросов. Волки-то давно шалили, то овцу зарежут, то корову, а как до людей дело дошло, Олег и не выдержал. Николай Дрожащей рукой поднял бокал, Аполлон Бенедиктович поморщился, пьяниц он не любил, а по лицу молодого человека было видно, что пил он давно, наверное, с того самого дня. Безусловно, гибель брата – уважительная причина для горя, но мужчине надлежит скрывать свои чувства, тем более наследнику древнего и славного рода. Я предлагал организовать облаву, собрать людей, но Олег, он никогда не мог. Никого не слушал. Он бредил этой легендой. Мечтал лично прикончить у Айдинова оборотня. Николай всхлипнул. Что произошло? Мы с ним... Я не мог отпустить его одного. Вы понимаете? Понимаю. Засаду мы устроили возле поляны, там, где убили девушку. Я с одной стороны, он с другой... Олег считал, что обортынь вернётся. Пролежали всю ночь, а под утро я задремал. А дальше, дальше он закричал и всё. Я выстрелил в воздух, чтобы отпугнуть твари, побежал к брату. Он был уже мёртв. Нет. Горло разорвано кровью. Олег пытался руками зажать, а кровь вытекала сквозь пальцы. Я ничего не смог сделать, ничего. Пронев голову, на руки Николая заплакал. Аполлон Мендиктович тактично отвернулся, дожидаясь, пока свидетель успокоится. Я не виноват, не виноват, это обрытий. Вы его видели? Престаньте его мучить. В комнату влетела девушка. Сколько можно, он уже 1000 раз рассказывал. У боршни были каштановые волосы и огромные серые глаза, и упрямый подбородок. Прошу прощения, пани Наталья. А вы кто такой? Полевиц Аполлон-Бенедиктович, следователь, направлен из Минска, чтобы вести расследование смерти Олега Камушевского. Вести расследование? Панинка рассмеялась. Вы хотите вести расследование и устроить суд над кем? Над оборотнем? Замечательно. Делайте что угодно, только оставьте нас в покое. Не видите, моему брату плохо. Он мужчина, я не мужчина. Мне неприятны все эти разговоры. Серые глаза затуманились, но пани Наталья, в отличие от своего брата, умела держать чувство на привязи, и слёзы исчезли так же быстро, как и появились. Олега невозможно вернуть. Наталья, а когда мы уедем отсюда? стрепенул Се{никай. Скоро Аня Наталья ласково погладила брата по голове. По похоронам Олегой уедем, далеко-далеко, там он нас не найдёт. Вы узнали, что хотели? Не совсем. У дорогого Николая нервный срыв, пожалуйста. В её глазах читалась такая мольба, что Паллон Бенедиктович смутился. А ни одно что допросить Николая Камышевского не получится, да и вряд ли он сумеет сказать что-либо внятное, а вот С самой пани Натальей не мешало бы побеседовать. Ушанна-то, в отличие от дорогого Николя, и трезва и относительно спокойно. «У вас есть вопросы ко мне?» – догадалась она. «Если позволите». Николай Камушевский смотрел на сестру с обожанием в пьяных глазах. «Понятно, кто в доме главный. Не думаю, что мое дозволение сыграет хоть какую-то роль, однако...» Завтра жду вас к обеду, постараюсь, чтобы Николай пришёл в себя, и с Элизой, думаю, вам будет интересно побеседовать. Кто такая Элиза, вы не знаете? Аполлон Бенедиктович был готов поклясться, что в серых глазах пани Натальи мелькнула кровенная насмешка. Это невеста Олега. Удивительное дело, о том, что у князя Камушевского имелась невеста, Аполлон Бенедиктович слышал впервые. Елиза очень переживает, как и все мы отём Николая. Николай покорно поплёлся за сестрой, прихватив, правда, с собой бутылку портвейна. Судя по всему, он намерен и дальше предаваться скорби в купе спьянством. Слабый человек. Фёдор, поджидавший начальство в коляске, несказанно обрадовался, увидев опалона Беддиктовича, и сия ей искренняя радость смещала гораздо больше лести. Трогаться Спросила Фёдора, озираясь по сторонам, видать повсюду обрет нестрашные чудились. Щёлкнул хлыстом, и лошадка, очнувшись от дрём, лениво затрусила вперёд. Её оборотни не пугали. Копыта звонко цокали по мощёной дороге, и коляска подпрыгивая на ухабах, неприприятнейше скрипела. А почему по месте на полуострове? Фёдор пожал плечами. Так, чтобы оборотень не подобрался близко. Раньше-то воды не было, а уж когда Вайда померла и волки шалить стали, Богуслав приказал вырыть ров, чтобы, значит, отгородиться. Оборотень-то воды боится, для него любая лужа моря превеликое. А когда копали, ключи подземные наружу выпустили. И затопили всю низину почти, и хаты, и поля, и скотину, и людей, говорят, тоже потонуло много. А поместье-то ничего, стоит только конюшни, сарня досад, который раньше был под воду, ушел. Вот с тех пор и живут не по-людски, почитай, на воде самой, как только не страшно им». АполлонBenediktovich мог хоть на сей момент пори заключить, что сероглазой пани Наталье отнюдь не страшно жить на воде, и оборотня она не боится, странно, что такая красавица сидит в глуши, нервётся выезжать или брат не дозволял. Олег Александрович они дюжа были, и дюже свои нравные были сестру, хоть и любили, но берегли ничего не допуская. Фёдор поняв, что санкций со стороны начальства не будет, принялся делиться сплетнями. Сами и в Менск ездили, и в Варшаву, и в Петербург, а ей никуда. А когда Панахимчик посвататься изволил, то Олег Александрыч его побили сильно, да повелели забыть дорогу к дому, и братцу младшему выговор сделали за то, что честь семейную не бережёт. Ну, конечно, пан Ахимчик к комушевским не родня. Род древний, знатный, а Юзов доктор какой-то ни рода, ни денег, куда ему к понинке свататься? Но, родимая, Фёдор взмахнул хлыстом, и лошадка прибавила ходу. Лечит, правда, он хорошо, но у нас всё больше в Погорье к пану Оховцеву ездят. Правда, он старый уже и помрет скоро, наверное. Тогда, глядишь, и у пана Ахимчика дела на лад пойдут. Да и Олега нету, чтоб свадьбе препятствия чинить. Вот, поглядите, совсем скоро юзок Паненке в гости наведываться начнет. Николай, он же славый, не чита Олегу. На сестру молится, и как она захочет, так и будет. А повидаться с паном Ахимчиком можно? «Можно, а чё ж нельзя?» «Они гостям всегда рады, хоть час уже поздний». Обернувшись, Фёдор с надеждой поглядел на начальство, а вось передумает, тогда и домой можно будет ехать у камина погреться или в кабаке кружку-другую пропустить для согрева тела до душевной радости. Однако Аполлон Бенедиктович не привык откладывать на завтра сегодняшние дела – У скольи пан Вахимчику было выгодно смерть князя, то следует с этим паном поговорить и Еще не медля. Ещё неведомо, что завтра будет. Доминика. Она наконец заснула. Страшно представить, какие сны ей приснятся. Сама виновата. Меньше надо всякую дурь ждать, руки у неё чистые. Тимур уже посмотрел, но это ведь ни о чём не говорит. Лара вон в бедро предпочтала колоть, ей так подручнее было. Неужели и нику подсадить успела, или она сама, как никак одна кровь. Тимур вышел на кухню и прикрыв дверь закурил. Глупая, глупая девчонка, а он ещё хотел с ней поговорить. С такой не договоришься, решено. Завтра же собирает вещи и уматывает. Купит себе домик в деревне и будет жить в свое удовольствие. Рыбалка там, закаты, рассветы, леса, ягоды, грибы и прочие удовольствия. А главное, никаких наркотиков, никаких наркоманок. Она не понимает, что творит, и не послушает слов. Лара же не послушала. «Не кукси, Стим, я соскочу в любой момент». Лара радостно хохочет и... Прохожие начинают оборачиваться на излишне весёлую девчонку. Впрочем, веселье идёт. Ей вообще всё шло, даже наркотики. Ти мурчащебно бился головой об эту стену из веселья и бесполезно. У ног капризный королева лежал целый мир, а ей было мало. Драйва ей не хватало, видите ли, огня в крови, чтобы каждый день как последний, чтобы летать и падать и снова подниматься ввысь, где безумная облака танцуют танго. Эта Лара пыталась объяснить ему, вкладывала в упорную голову Салавата свои мысли, свои желания, но они от чего-то не приживались. Тимур не хотел понимать необходимость травки и колёс и героина, о котором он вообще случайно узнал. А Лара уверяла, а Лара уверяла, что лишь изредка балуется, что героч не ни, ни, на сано же дело насиделаное на и где давно и прочно словно доверчивый окунь на стальном крючке ей нравилось это было страшнее всего тимр мурлыкала она бы прошивая деньги я ведь только тогда и живу тогда всё по-другому есть проблемы и нет проблемы есть я и нет меня и ты тоже ты есть но тебя как бы и нет так хорошо тимр она даже предлагала попробовать Лилась будто один раз, это не страшно. Зато он увидит, поймёт, как ей хорошо и отстанет со всякими глупостями вроде больницы. Зачем ей лечиться? Она ведь здорова. А гукол это же витаминка. Витаминка для жизни. Сигарета оказалась горькой на вкус, а ещё пахла ментолом. Хотя Салават точно помнил, что покупал нормальные, без всяких там ароматизаторов. Лара любила мятные пластинки, и сигареты курила тоже ментоловые, неправдоподобно тоненький вок, изысканно притягательный, как она сама. Не стоило вспоминать Лару, теперь он точно не уснёт. Они встречались уже второй год. Салават заговаривал о свадьбе, но Лара со смехом отмахивалась. Ей не хотелось принадлежать кому-то одному. Зачем Если ей самой принадлежит целый мир, Ларе нравилось злить его, нравилось вешаться на шее другим парням, нравилось стравливать их с Тимуром и наблюдать за выяснением отношений. Почему бы и нет? Она ведь свободная женщина, и он свободен. Если что-то не нравится, он может уйти. Проблема в том, что он не мог уйти. Не будешь скучать, если меня вдруг не станет? Она не смотрит на него, Лара увлечена работой. Со стороны кажется, будто нервная кисть едва едва касается полотна, но синее пятно растёт, расползается, вытесняя другие цвета, синий означает творческую депрессию. Тимур уже научился читать Лару по цветам. Красный возвыждение, несексуальное творческое. Лара на подъёме, она готова часами торчать в мастерской, питаясь лишь запахом краски и растворителя. «Зеленый поиск, она идет по следу идеи, но никак не настигнет ее. Изредка зеленый становится красным, но гораздо чаще он вырождается в синий, а синий – злорадный черный, символизирующий полный упадок творческих сил. После черного следовал укол». Но тогда Тимур еще не догадывался об уколах. Он терпеливо пережидал периоды депрессии, и стремился расшевелить Лару, а ей не нужно было шевеление, ей ничего не нужно было. Будешь? На нас сусинее пятнышко словно малюдка бабочка присела отдохнуть. Лара пока не замечает, но в конце дня непременно сотрёт пятнышко бабочку и снова из художницы превратится в королеву. Буду. Тимур не представлял себе жизни без неё капризный взбальмишной слегка истеричной ревнивой любимая зачем она спрашивает если сама всё знает а давай умрём вместе в один день как в сказке в самом центре холста появляется чёрная клякса давай соглашается соловьятوف надеясь отвлечь ларину на внимание я серьёзно она задумчиво проводит кистью и из центра кляксы вырастает тонкий чёрный луч Стало похоже на перевернутый цветок с длинной ножкой и лохматым черным венчиком. Прямо сейчас, вдвоем, как Ромео и Джульетта вместе навсегда. Каждое слово добавляло. Получой цветок превратился в паутину с жирным пауком в центре. Лара, успокойся. Не хочу, не хочу успокаиваться. Хочу умереть и воскреснуть в раю вместе с тобой. Смотри, что у меня есть. Кисти и палитру, кажется, это штука, на которой краски смешивают. Называется именно так. Лара просто отшвырнула. Следом на пол полетели тюбики с красками и серая косынка, которой Лара во время работы волосы подвязывала, чтобы не мешали. Есть, еще есть. Сунув руку в тумбочку, она вытащила крошечный пакетик. Вот, Лара потрясла находкой перед носом Тимура. Я говорю серьезно, давай вместе здесь пять доз нам хватит. Лечего, чтобы умереть. Постылило всё, тем не могу больше. Она села на пол. Сделай уколчик, ладушки. И ведь сделала же. Не смертельный, как она хотела в начале, обыкновенный. Голлара вполне могла бы обойтись и без его помощи в вену на ноге не так сложно попасть. Но ей хотелось, чтобы именно он уколол, чтобы почувствовал, чтобы помог. Она так и сказала: "Помоги, или я умру прямо здесь, умру, и ты будешь виноват". Ей удалось обмануть его. Тимур сделал тот укол, единственный поступок, за который ему до сих пор стыдно, а она всё-таки умерла, не сразу а спустя полгода. Но виноватым все равно его сделали. Это нечестно. А что делать? Мой дневничок. Алик, как всегда, прав. Колеса – это что-то. Настоящая феерия эмоций. Хочется и плакать, и смеяться, а главное, в голове такие образы рождаются. Закачаешься. Кстати, от таблеток, в отличие от курева, не пахнет. Значит, и Салаватов заткнется со своими подозрениями. Послать бы его подальше, но нельзя. Он обещал выставку организовать, да и деньжатами помогает. Ники вон репетиторов нанял, можно подумать, они ей помогут. У моей родственницы в голове ни одни знания больше, чем на пять минут не задерживаются. Дура и была, дура и помрет, но, коли Тимке деньги... Девать никуда, пускай в нику вкладывает. А отдыхать лучше всего в мастерской. Мои привыкли, что во время работы меня нельзя беспокоить, значит, не запалят. Выпусти. Я же не собираюсь опускаться до наркоты. Аликовы таблетки и лёгкий стимулятор, чтобы слегка подстегнуть воображение, не более того. И использовать я аккуратно буду, и редко, чтобы депрессию разогнать. Тимур. Заснуть удалось лишь под утро. Снова снилась Лара. Или ему просто хотелось снова увидеть её хотя бы во сне. Порой ему хотелось, чтобы ночь продолжалась вечно. Или когда Лара сердилась, чтобы она вообще не наступала, как правило, ни то, ни другое желание не исполнялось. Дни и ночи шли своим чередом. Вот и на сей раз утро наступило, началось с миски холодной воды твою мать твою ж мать сон смыло моментально Тимур хотел сказать этой чёртовой наркоманке что в общем он хотел сказать всё что о ней думает однако сдержался Она не стоит злость она вообще ничего не стоит выпусти меня Привет Салаватов руками пригладил мокрые волосы подумаешь холодная вода неприятна Но не смертельно. Главное не нервничать. С ней следует поговорить и поговорить спокойно, иначе она не отстанет. А ему всю оставшуюся жизнь придётся бегать от здорной девчонки, возомнившей себя народной мстительницей. Выпусти меня немедленно. Утро доброе. Тимур даже улыбнулся, нику прямо перекосило от злости. Если ты не откроешь дверь, я заору прямо сейчас. Ари Угрозу свою Доминика исполнила. Боже, ну и голос. Ее, наверное, и на Аляске услыхали. Правда, сил хватило минут на пять. Потом Ника закашлялась, и кашляла она гораздо дольше, чем орала. Тимур успел и зубы почистить, и чайник поставить. Доминика. Чай или кофе? Спросил он. Вот же хладнокровный сукин сын. Я попыталась взять себя в руки. Сначала, проснувшись в незнакомом месте, я испугалась и растерялась. Наоборот, сначала растерялась, потом испугалась. Место незнакомое, в голове пустота, пополам со странными образами: память о Ларе и Тимуре, Тимур и Лара, Тимур. Он спал в соседней комнате, лежит на спине, одна рука свешивается с кровати. На тёмной коже запястья проступают голубые вены, наверное, Если прижать палец, можно ощутить, как бьётся пульс. А вторую руку он под голову положил. Так же спать неудобно и вообще. И вообще мне плевать, удобно ему спать или нет. Мне нужно выбраться, пока он не проснулся. Не получилось. Дверь заперта, и ключей поблизости не наблюдалось. Телефон тоже не работает, а мой мобильник где? Не помню. Из моих вещей здесь только перемазанные какой-то вонючей гадостью шорты, в карманах которых царит удручающая пустота, то те, где даже карманов нет, и домашние тапочки. Скотина, это он виноват, никаких сомнений. Он догадался про письма и похитил меня, чтобы, не знаю зачем, но вряд ли меня ждёт отдых на Канарах, нет, уж нет. Со мной он так просто не справится, отпустит. Куда он денется? Вот проснется и отпустит. Впрочем, какого черта я должна ждать, пока их величество проснуться? Ковш холодной воды способствовал пробуждению. Салаватов вскочил и даже ругнуться изволил. По правде говоря, разочарована. Я ожидала куда более изощренных выражений. А тут какое-то жалкое твою мать. Потом я потребовала свободы. Но требование было проигнорировано, как и угроза. Тимур вообще на редкость спокоен. Ничего, скоро от его спокойствия ни черепки останутся. Чай или кофе? повторил он вопрос. Чай. От крика в горле першило, а от кашля по горлу подкатывала тошнота. Это он виноват. Он вчера что-то сделал, от чего мне так плохо. Садись. Тимур поставил на стол кружку с чёрным напитком, больше похожим на нефть, нежели чай. "Это мне?" "Нет. Нет, в моей кружке плескалось нечто более съедобное, на вид. Не спрашивай, Салават вбросил в чай 5 ложек сахара. Зачем в чай столько сахара пей?" Я с сомнением посмотрела на напиток. Я вообще без сахара чай пью, а тут целых пять ложек. Он что, издевается? Пей, тебе полезно после вчерашнего. Ладно, попробую. Горячий сироп успокоил тошноту и в целом полегчало. Поблагодарить его, что ли? Еще чего. Вчера он напичкал меня какой-то дрянью, а сегодня лечит и думает, будто я сейчас растаю в счастье, не дождется. Поговорим. Я кивнула. Поговорим. Тимур изменился, старше стал, мрачнее, с него словно шкуру содрали, а под ней вдруг панцирь обнаружился, плотный, такой с зубами не прогрызешь, молотом не пробьешь. Раньше он часто улыбался, Ларе, мне, знакомым и незнакомым людям просто мира, а теперь что? Сидит, сложив руки на коленях и меня рассматривает, а на губах и тени улыбки нету. Рочим, с чего бы это ему веселиться? 6 лет за решёткой, думаю, веселье-то поубавили. И правильно, мало ему дали. Пусть бы вообще сдох там, как собака, ненавижу. Зачем ты это делала? Делала что? Письма. На вокзале встреча это было сильным. Не понимаю, о чём ты. Чая в кружке закончился оставив после себя гадостный сладкий вкус это из-за сахара с сахара мысли переключились на тимура письмо согласно я писала письмо но вокзал-то тут причём там я не показывалась это было бы преждевременно не понимаешь парик одежда улыбка издалека было похоже я даже я подумал неважно зачем ты это сделала я «Не притворяйся, это ты больше некому. Решила свести меня с ума, да?» «Да, да, черт побери, тысячу раз да. Я целых шесть лет представляла себе, как он будет медленно сходить с ума, как сядет на иглу, превратится в грязное и вонючее существо и в конце концов сдохнет в канаве от истощения либо передоза. Странно, но мои откровения он выслушал спокойно, словно ожидал нечто подобное». Я орала, а Салават все дела молча пил свой чай, похожий на нефть. Как он может оставаться таким равнодушным ублюдок? Бесерся, сказал ублюдок. Как кобра, у которой ядовитые зубы выдрали, укусить не можешь, так хоть плюнешь ядом? Имею право. Неужели? Он всё-таки улыбнулся. Ну боже мой, эта его улыбка больше походила на оскал бешеного волка. Салаватев предупреждал: "Не трогай, не лезь". Да плевать мне на его предупреждения, не боюсь я его. Я вообще ничего не боюсь. Значит, девочка подросла и решила, будто бы имеет право портить жизнь другим людям. Так я решила не отвечать принципиально, не буду с ним разговаривать, всё равно не поймёт. Скажи, извини, я обил твою сестру, но за это заплатил сполна. Сколько присудили, столько и отсидел. А объяснять, что меня не устраивает приговор и что Лара мертва безвозвратно, а он урод, убивший её, будет продолжать жить, не хочу. Не поймёт. У него своя правда, у меня своя. Ладно. Салаватов потёр виски. А у него седина появилась. Надо же. Он же ещё молодой, сколько ему 27-28? Около того. Давай поговорим нормально. Во-первых, я тебя не держу. Можешь катиться на все четыре стороны. Во-вторых, во-вторых, убедительно прошу прекратить игру призраков. Я в них всё равно не верю. Картину можешь забрать, она мне не нужна. В-третьих, это совет. Брось шариться, до да добра не доведёт. Чего? Того? предразнило: "Шереться прекращай, не уходь колёса жрать, вены дырявить. Я уж не знаю, что ты там делаешь". "Ничего. Я совершенно не понимала, чего он от меня хочет, какие вены, какие колёса, но главный Салаватов не собирается меня задерживать, говорит, что могу идти куда пожелаю. А вот насчёт оставить его в покое это он зря надеется. Ладно, пусть раскусил, пусть План провалился, придумай что-нибудь другое. Чего ничего, пробормотал Соловатов, поднимаясь. Сейчас он меня убьёт, каклару, точно убьёт. Вон нож в руке, огромный лезвие, широкое, острое, не бойсь. Брусок достал, положил на одно колено и принялся выглаживать лезвие вверх-вниз, вверх-вниз, вжик-вжик, как в кино про маньяка. Я следил за каждым его движением, ожидая, когда же проклятый урод Нанесет первый удар, наверное, следовало закричать или швырнуть в него чем-нибудь тяжелым и убежать. С самого утра нужно было убежать, а теперь все поздно. Ходит с ножом по кухне и смотрит на меня так, что кровь в жилах стынет, а по коже мурашки бегут. Чего? Что? Чего ты на меня смотришь, не выдержал Тимур. Что не так? Нож. Ну? Но? «Нож!» – он попробовал острие лезвия пальцев. «Был тупой, стал острый. Что непонятно?» «Убери нож, а не то, а не то я заору!» Не наоралась еще. Нож Салаватов не убрал. Более того, аккуратно вытер лезвие бумажной салфеткой. Сполоснул еще раз, вытер мамочки. «Сиди, дура, спокойно. Не собираюсь я тебя трогать. Нужно больно. А нож? А хлеб?» «Отгрызывать прикажешь?» «Хлеб?» Мысли о том, что он хочет сделать себе бутерброд, в голову не приходило. Но не ассоциировались у меня с ним бутерброды. «Хлеб, хлеб!» — повторил он. «И колбаса!» «Если вдруг еще поорать захочется!» «Сыр!» «Кстати, тоже ножом режут!» «Совсем?» «Мозги спеклись!» «У кого?» «У тебя, Ника-Ника Доминика!» От этого его Ника-Ника Доминика стала совсем-совсем... Плохо, по какому праву он называет меня так, как раньше, по какому праву он сидит тут и жует хлеб с колбасой, по какому праву он вообще живет. Предательница слеза капнула на стол, за ней вторая, третья, четвертая, не буду плакать, закушу губу и не буду, от боли слезы градом хлынули.